48. В пятницу, 8 августа, близнецы проснулись от звуков музыки. Подойдя в ночных рубашках к окну, они раздвинули кружевные занавески и всмотрелись в людей, стоявших во дворе. Солнце уже взошло. Кевин бренчал на гитаре, Тео играл на флейте, Эйлин в одежде для будущих мам обнимала своего Джек-Рассел-терьера а Моу пол в саду розовый куст. Возле сарая стояла красная машина. За завтраком Тео вручил близнецам свой подарок — пару валийских ложек любви, соединенных деревянной цепочкой. Он сам вырезал их из цельного куска тисовой древесины. К ложкам прилагалась открытка с надписью «Тео из шатра поздравляет вас с днем рождения! Живите триста лет!» «Большое спасибо!» — сказал Льюис. «Подарок Кевина еще не подоспел. Он будет готов, — сказал Кевин, — в десять часов, и до него час езды». Бенджамин заморгал. «И где же это?» «Сюрприз!» — ответил Кевин и подмигнул Тео. «Загадочная поездка. Мы не можем просто так уехать. Нам нужно сначала покормить животных». «Они уже накормлены», — возразил Кевин. К тому же Тео оставался присматривать за фермой. Эта загадочная поездка предполагала посещение одного старинного поместья. Поэтому близнецы поднялись в спальню, чтобы переодеться, и вернулись в своих лучших коричневых костюмах с белыми накрахмаленными воротничками. Сверив свои часы с ходом Биг Бена, они объявили, что готовы отправиться в путь. «Чья это машина?» — с подозрением спросил Бенджамин. «Арендованы», — ответил Кевин. Когда Льюис уселся на заднее сиденье, терьер Эйлин куснул его за рукав. «Сердитая козявка», — заметил он, и машина, качнувшись, поехала вниз по грунтовке. Они проехали насквозь рулин и запетляли среди невысоких холмов, где Бенджамин заметил указатель на брин -драйнук. Он морщился всякий раз, когда Кевин приближался к повороту. Потом дорога стала менее каменистой. Дубы здесь были более старыми и могучими. Показались черно-белые фахверковые дома. На Кингтон-Хай-Стрит они ненадолго застряли за фургоном для доставки грузов, но вскоре вокруг них уже расстилались поля, на которых паслись рыжие херефордские коровы а примерно через каждую милю они проезжали мимо ворот очередного большого красно-кирпичного деревенского дома. «Мы куда же? К замку Крофт едем?» — спросил Бенджамин. «Может быть», — сказал Кевин. «Значит, еще далеко. Много-много миль». Ответил он и через полмили свернул куда-то с главной дороги. Машина затряслась по ухабистому асфальтовому отрезку дороги. Первым, что заметил Льюис, был оранжевый ветроуказатель. «Вот это да! Это же аэродром!» Показался черный ангар, потом Ниссиновские бараки и, наконец, взлетно-посадочная полоса. Бенджамин, увидев все это, как будто съежился. Он принял какой-то жалкий стариковский вид, Нижняя губа у него задрожала. «Нет-нет, я в самолет не полезу», — заявил он. «Но, дядя, это же безопаснее, чем ездить на автомобиле». «Ну, знаешь, когда за рулем ты, вполне может быть». «Нет-нет, я в самолет ни за что не полезу». Не успела машина затормозить, как Льюис уже выскочил, и ошеломленный застыл на взлетной полосе. На траве стояло около 30 легкомоторных самолетов, по большей части сесны, принадлежавшие членам летного клуба западного Мидленда. Одни были белые, другие выкрашенные в яркие цвета, некоторые — с полосками. И у всех на крыльях трепетали аэродинамические законцовки, словно им не терпелось поскорее взмыть в небо. Дул освежающий ветер. В по взлетной полосе гонялись друг за другом пятна света и тени. На диспетчерской вышке анимометр вращал своими черными чашечками. У дальней стороны летного поля виднелась вереница качающихся тополей. Ветрено сегодня, сказал Кевин. Порывы сдували ему волосы на глаза. Молодой человек в джинсах и зеленой куртке бомбере крикнул Привет, Кев! и зашагал к ним, шаркая каблуками по асфальту. «Я, ваш пилот, Алекс Пит. представился он, схватив Льюиса за руку. «Спасибо большое. С днем рождения!» — сказал пилот, поворачиваясь к Бенджамину. «Никогда не поздно научиться летать, правда?» Потом, махнув в сторону нисиновских бараков, он попросил их проследовать за ним. «Пара формальностей и все. Летим». «Так точно, сэр!» Откликнулся Льюис, подумав, что именно так нужно разговаривать с пилотом. Первое помещение, в которое они попали, оказалось кафетерием. Над баром висел деревянный пропеллер времен Первой мировой войны. Стены украшали цветные гравюры, изображавшие битву за Британию. Когда-то это летное поле служило центром подготовки парашютистов и до сих пор в некотором смысле продолжало играть прежнюю роль. В баре сидела компания молодых людей, одетых для прыжка. Они пили кофе. Завидев Кевина, один мускулистый парень поднялся, хлопнул того пятерней по кожаной куртке и спросил, полетит ли он с ними. «Не сегодня», — ответил Кевин. «Я лечу с моими дедьями. Пилот провел их в комнату предполетного инструктажа. Там Льюис с жадностью бросился изучать доску объявлений рассматривать карты с размеченными воздушными коридорами и аспидную доску, исписанную инструкторскими каракулями. Потом из кабинета авиадиспетчера выскочил черный лабрадор и поставил лапы на брюки Бенджамина. В умоляющем собачьем взгляде тому почудилось предостережение «Не лети! Останься!» У него закружилась голова. Ему пришлось присесть. Пилот выложил на синий столик из огнеупорной пластмассы три распечатанных бланка. Один, два, три. И попросил всех пассажиров поставить свои подписи. «Страховка», — пояснил он. «На тот случай, если мы приземлимся в поле и задавим корову какого-нибудь старика-фермера». Бенджамин вздрогнул и чуть не выронил шариковую ручку. «Не пугай моих дедьев! прыснул Кевин. «Твоих дядьёв ничем не испугать!» — возразил пилот, и Бенджамин осознал, что уже поставил свою подпись. Эйлин, прогуливавшая терьера, помахала им на прощание, и они зашагали по траве в сторону Сесны. Вдоль фюзеляжа у самолета была проведена широкая коричневая полоса, вдоль обтекателей — полоска потоньше. Регистрационный номер — GBCTK. «ТК — сокращение от «танго-кило», — пояснил Алекс. «Это его имя». «Забавное имя», — заметил Льюис. Затем Алекс начал внешние проверки, попутно рассказывая, как, что называется и для чего служит. Бенджамин с потерянным видом стоял у законцовки крыла и думал обо всех крушениях из альбома Льюиса. «А Льюис, похоже, представлял себя мистером Линдербергом». Он опускался на корточки и вставал на цыпочки. Его взгляд был прикован к каждому движению молодого летчика. Он смотрел, как нужно проверять шасси, убеждаться в исправности откидных бортов и элеронов, испытывать аварийную сирену, которая включалась, если самолет вдруг терял скорость. Он заметил небольшую вмятину на хвостовом киле. «Наверное, от птицы», — сказал Алекс. «Ох!» только и сказал Бенджамин. Лицо у него вытянулось еще больше, когда пришла пора подниматься на борт. Он уселся на заднее сиденье и после того, как Кевин пристегнул на нем ремень безопасности, почувствовал себя еще неуютнее и несчастнее. Льюис сел справа от пилота и пытался понять, для чего нужны все эти индикаторы и датчики. «А это что, ручка управления?» Самолет оказался учебно-тренировочным летательным аппаратом, и в нем имелось двойное управление. Алекс поправил Льюиса. «Сейчас это называется штурвалом управления. Их тут два. Один для меня, другой для вас, если я вдруг потеряю сознание». С заднего сиденья донеслась какая-то икота, но голос Бенджамина потонул в трескотне пропеллера. Он закрыл глаза... И самолет выехал с площадки для ожидания. Проверка танго-кило завершена. Передал по радиосвязи пилот, а затем тронул рычаг дросселя. Вскоре самолет остановился на взлетной полосе. танга кило Взлет на запад. Возвращение примерно через 45 минут. Повторяю, через 45 минут. Принято танга кило Пришел ответ из диспетчерской. «Взлетаем со скоростью 60!» — проорал Алекс в ухо Льюису, и треск мотора перерос в рев. Когда Бенджамин снова открыл глаза, самолет уже набрал высоту полторы тысячи футов. Внизу расстилалось поле цветущей горчицы. Блестело, отражая солнечный свет теплицы. Виднелся поток белой пыли. Это фермер удобрял поле. Пронеслись леса, пруд, затянувший ряской, карьер с несколькими желтыми бульдозерами. Бенджамин поймал себя на мысли, что черный автомобиль смахивает на жука. Его по-прежнему немного подташнивало, но кулаки он, наконец, разжал. Впереди по курсу виднелась черная гора с облаками, перетекавшими через ее вершину. Алекс поднял самолет еще на тысячу футов и предупредил, что могут ощущаться воздушные порывы. «Турбулентность», — пояснил он. Сосны на вершине кефна были сине-зелеными и черно-зелеными, в зависимости от падавшего на них света. Вереск сливался в лиловую массу. Овцы размером и формой напоминали личинок. Повсюду виднелись чернильные лужицы с тростниковыми оторочками. Тень самолета набежала на стадо павшихся пони, и те бросились в рассыпную. Был один ужасный момент, когда утесы над Краек и Феду, казалось, мчались им навстречу. Но Алекс изменил курс и начал плавно спускаться в долину. «Гляди — Гляди! — закричал вдруг Льюис. — Это же скала! И вправду. Вот ржавый чистокол, вот пруд, вот проломленная крыша. А вот и белые гуси Мэг насмерть перепуганные. А вон там слева — видение и Тео. Да, это точно Тео! Теперь пришла очередь Бенджамина восторгаться. Он прижался носом к окну и всматривался в крошечную коричневую фигурку, стоявшую в плодовом саду и махавшую шляпой. Самолет снизился, описывая второй круг — и приветственно покачал крыльями. Через пять минут они уже удалились от гор, и Бенджамин определенно получал удовольствие от полета. Потом Алекс обернулся через плечо на Кевина, и тот подмигнул. Тогда пилот перегнулся к Льюису и прокричал, «А теперь ваша очередь!» «Моя очередь!» — тот нахмурился. «Порулить!» Льюис очень осторожно положил руки на штурвал управления и стал слушать своим здоровым ухом, что говорит инструктор, стараясь не пропустить ни слова. Потянул штурвал на себя, и нос самолета поднялся, толкнул, и нос опустился, надавил влево и горизонт наклонился. Он выпрямил самолет и надавил вправо. Теперь вы сами. Сказал Алекс невозмутимо, ильюис проделал те же маневры еще раз, но уже самостоятельно. И вдруг он почувствовал, пусть даже мотор откажет, пусть самолет войдет в крутое пике и их души улетят к небесам, что все невзгоды и разочарования в его полное лишении и тягот жизни теперь не значат абсолютно ничего потому что в течение этих великолепных десяти минут он делает то, чего ему всегда хотелось. «Попробуйте описать восьмерку», — подсказывал Алекс. «Вниз, влево, так достаточно. Теперь выпрямляете. теперь вниз вправо, аккуратно. Отлично! Теперь еще одну большую петлю и хватит». Лишь вернув управление Алексу, Льюис осознал, что он только что описал в небе восьмерку и ноль. Они уже шли на посадку и видели, как приближается взлетная полоса. Вначале в виде прямоугольника, затем в виде трапеции, а потом в виде пирамиды с отпиленной вершиной. Пилот отрапортовал по радиосвязи снижение, заход, посадка, и они приземлились. «Спасибо вам большое!» — поблагодарил Льюис застенчивой улыбкой. «И вам тоже! Мне было очень приятно!» — ответил Алекс и помог близнецам выйти из самолета. Он был профессиональным фотографом, и 10 дней назад Кевин заказал ему аэрофотосъемку видения в цвете». Этот снимок, отправленный в рамку, И был второй половиной подарка, который Кевин приготовил близнецам ко дню рождения. Они развернули сверток уже на автопарковке и расцеловали молодых супругов. Теперь перед ними встал важный вопрос. Куда же повесить фото? Конечно, оно просилось на ту стену в кухне, что была вся увешана старыми фотографиями. Но туда ничего не добавлялось самой смерти Амоса. Обои, выгоревшие между рамками, за фотографиями сохранили изначальный цвет, будто новые. Целую неделю братья припирались, снимали с гвоздиков и по-всякому перетасовывали дядюшек и кузенов, которые вот уже шестьдесят лет тихо и мирно висели на своих законных местах. Наконец, когда Льюис уже сдался и решил повесить новый снимок над пианино, рядом с широким и узким путем, Бенджамин все-таки нашел верное решение. Оказалось, что если смести дядюшку Эдди с Гризли чуть-чуть повыше, а Ханну и старика Сэма чуть-чуть вбок, то высвобождается как раз достаточно места, чтобы подарок уместился рядом с групповым фото, сделанным на свадьбе их родителей.